Я надеюсь, что информация о первой и второй книги многим известна. Но вкратце расскажу идею первой и второй книги, для то чтобы не легче было донести вопрос. Значит, я, наверное, сначала прочитаю вопросы, кратко все. Потом э, сообщу информацию конкретно, как э, я работаю, в чём суть моих исследований, а потом ещё раз буду отвечать на вопросы. Значит, мое нынешнее состояние гораздо лучше, чем могло бы быть. Какие-то заслуги в какой жизни, что делать дальше? абсолютно чужой человек, с чем это связано, как и зачем решать эту проблему. Объясните, пожалуйста, почему так получается. Единственный ребенок в семье, родители любят друг друга, без ума от ребенка, а ребенок страдает кожным заболеванием. Абелесно-рос и бородавки врачи не могут найти причины, что Вы посоветуете. Можете ли Вы вылечить ребенка больным астигматизмом и прогрессирующей безорукостью? Если да, то как можно к Вам попасть? Как Вы относитесь к Кришна Мурте Занутила бывшие, дающие голос правой стороны. Обследовалась, ничего серьезного. Живем с родителями, мужа. С родителями мужа уже двадцать пять лет. Физических не мы нашел. Может, это как повлияет? Как записаться на лечение? Сейчас. Практически не понимаю. Значит, информация первой второй книги на кассетах, аудио, видео, она достаточно полная. Всё, что длины сеансы, там есть в раз больше. И человек, часто, не попадая ко мне на приемы, получив информацию, самостоятельно справляется со своими проблемами. Я считаю это даже лучше. Потому что я начинаю указывать детали. человек. Думаю, только быть и битая за боль, главное. Моему внуку 6 месяцев. Он хронический больный на с Врачи, э, Врачи пока помочь не могут. хорошо вас, помогите. У меня к вам несколько вопросов. Какие пути исцеления тела и души, если я не верующий? Как избавиться от сознательной агрессии? Почти в любой среде общения м -м, с людьми я чувствую себя одинокой. Как обрести гармонию в общении? Вот уже несколько лет у меня, помимо плохого зрения, происходит катастрофическое снижение слуха. Жизнь становится невозможной. Можно ли вернуть утраченный слух? Ваша книга первая была подобно взрыву. Не стало вехи на пути моего развития. К сожалению, потом общение с вами стало невозможно. Я имею в виду книги консультации. Хочу сказать вам спасибо. Продвинулись ли вы с тех пор? идет ли ваше ваше исследование дальше? Ну. Могу сказать, что я все время шел приблизительно с одинаковой скоростью. В последнее время скорость стала выше. И я сейчас фактически закончил текст третьей книги. Надеюсь, что в мае она выйдет. Она сцирает, но информация мне кажется настолько важной, что я решил поспешить. Так, здесь длинное письмо. Прошу прощения, я не могу читать. Можно ли помочь вашим медленным девочкам семи 7 лет с букетом проблем, невроз, навязчивое состояние, многолетние запоры, определенные недавно как психогенный аутизм, на под вопросами? Мне за 7 лет страдаю храпом. Помогите, пожалуйста. По какому адресу находится находится находится лаборатория социальной экологии и экономических методов воздействия при академии оборонной промышленности. И как туда попасть на лечение? Я не знаю, где она находится и как туда попасть. Как записаться на лечение? Так. Все. Значит, ситуация следующая, а, еще в середине 70-х годов, я увлекался философией, особенно восточной, но мои знания были очень поверхностными. Я так пролистывал, не прочитывал, пролистывал книги, что-то мне нравилось, что-то мне рождало, какие-то чувства, мысли. И вот это было мое развлечение. Потом как-то я заметил одну особенность: когда я читаю книгу, мне возникает какая-то мысль, и возникшая мысль мешает мне дальше читать. Я начинаю просто ее думать, сказать, переваривать, делать выводы. И в конечном счете я, я читать просто физически не мог книги. Я начинаю читать, я начинаю думать. Когда начинаю думать, несколько часов я думаю, опять начинаю читать, опять какая-то мысль и так далее. И тогда я понял, что мое восприятие мира не позволяет мне скрупулезно изучать литературу. И я стал читать очень поверхностно. Вот я иду так, нащупал что-то, я думаю. И вот так я все больше э, скользил по поверхности, но получалось, что мысль, которую я думал сам, они потом были созвучны тому, что я читал в книге. То есть, как бы я додумывал то, что в книге было. И со временем этот процесс ускорился, и я уже просто не мог читать разжиженную информацию. Мне нужна была максимальная плотность этой информации. Со временем я просто перестал читать книги, потому что э, информации мне нужно я там не находил. Она была очень расплывчата, неконкретна, и не представляла никакого интереса. Я, потому что я не хочу просто терять время и я начал читать первоисточники, потому что я убедился, что в таких книгах как Библия, Хаговат Гита, Упанишады там настоящая информация с огромной плотностью, а все последующие книжки они являются, ну, слабым отражением того, что я мог прочитать в первоисточниках. И вот этот процесс он все у меня ускорялся, я шел дальше и дальше. И потом уже э, мне было как-то по ощущению, я открываю несколько страниц книги, и я уже чувствую, она пустая или в ней что-то есть. И э, я помню, когда первый раз я м -м, пытался читать Библию, и там ничего не понял. Ну, какая-то полусказочная фольклора, я начал читать ой, стихотворение, да, действительно стихотворение, э, статьи докторов наук, которые были посвящены критике Библии. И потом я не мог оттеняться от ощущения, что эти э, статьи совершенно пустые, там вообще ничего нет. А в Библии невероятная плотность информации, хотя вроде бы непонятно, как-то, все очень просто говорится. И я много раз перечитывал эти научные труды, а потом Библию в конечном счете я однозначно для себя решил, хотя официальные, официальной, так сказать, науки все было наоборот. Я решил, что любые сочинения о Библии, они вообще не стоят ничего. Ни критика, ни анализ – это очень слабо. А вот в Библии есть колоссальная информация. Мною не понятая, но а, вот эти подводные слои я начал чувствовать. Вот так я стал работать с информацией. По мере того, как я пытался понять мир, как у меня создавалась какая-то картина, причем у меня... Картина создается, через неделю она разрушается. Но это очень быстро шли модели. Э, сказать, вот есть конструкция мира, через 3 дня новой информации я ее перестаю То есть я все время строил э, песочный замок, потом его разрушал. И В конце 70-х я почувствовал, ну я всю жизнь чувствовал, что мои желания как-то исполняются. Причём достаточно быстро. У меня даже, мне даже как-то было лень жить, потому что я убедился, что всё, что я захочу, оно чётко исполнится. Я думаю, а что, а что хотеть? У меня была проблема, что хотеть. Ну и налетел, так сказать, на стену. Первый раз, когда я почувствовал, что здесь мои желания не всегда срабатывают, это когда я начал лечить. Когда я просто хотел, чтобы человек выздоровал, и он выздоравливал. То есть сначала что-то было типа чудес. Потом я попытался это как-то развить в себе. И вот здесь странный момент, вот с кожным заболеванием два человека. У одного, наверное, все проходит, стоит, стоит мне пожелать, а у другого бесполезно. Или улучшение, а потом опять Вот Ну, бился где-то лет пять или восемь, пытаясь найти какую-то закономерность в том, что мы называем лечением человека, и я ее не нашел. Я решил что это оставить. А потом года два ничего не делал, когда опять случайно вышел на эту тему, Опять сделал попытку, и опять несколько лет я пытался, но опять это был черный ящик, и все мои усилия, они были такими, ну, ну помахал руками, ну, сконцентрировался. Я чувствую, что это что-то не то. Какой-то есть механизм, а вот раскрыть я его не могу. Я начал ездить по банкам. Вот я слышу где-то сильное, вот я приезжаю к ней, общаюсь, смотрю на нее, чувствую, да, что-то есть. Одна мне говорила... А говорит, я ничего не вот смотри, вот я молюсь, вот вода, вот приезжает раковый больной, вот я беру мякиш, вот катаю и все, молюсь при этом, болезнь проходит. И я все, каждый раз он вызвал, что целители не понимают, как они лечат и чем они лечат. Это, как правило, прошлая жизнь. Вот там они знали, что они делают. Там были определенные техники, там было уединение молитвы после духовной практики. А в этой жизни просто уже природа, хорошие данные, и человек просто молится, а идет факт исцеления сам по себе. То есть наукой это не было. Но я попытался нащупать что-то в этом в конце 80-х, решил оставить, потом понял, что почему-то я обязан идти дальше, и вышло такое понятие, как кармические структуры. То есть в поле человека, которое для меня представлялось однообразным коконом, я увидел какие это сложные структуры. И вот там, где они подходили к телу, деформационные структуры. Там была болезнь. И я начал, сказать, нарабатывать практику. Я играл электрички, десятки, сотни раз проводил диагностику. Тем более я, когда возникла первая ассоциация в Ленинграде. Я там, сказать, вошел в руководство, как заведующий секцией дистанционной диагностики. Потому что именно дистантная мне меня очень хорошо получалось И воздействие, и лечение. Я человек очень хорошо чувствовал на расстоянии. Вот. И я все это в себе развивал. И, так сказать, диагностировал просто по слуху, вернее, по имени. На любом расстоянии, дома, чеки И вот несколько лет я все это в себе крутил, пытаясь нащупать что-то. И когда вот я нащупал эти структуры, я, прохватив несколько тысяч случаев диагностики, я убедился, да, есть деформация поля. Там, где эта деформация подходит к органу, орган болеет. Значит, если эту деформацию убрать, человек выздоравливает. И я ее убираю. Когда видишь, можно убрать. Когда ее не видишь, не, не знаешь, на что воздействовать. И были факты просто резкого извлечения. Я понял, что что-то стал нащупывать. Потом я пошел дальше за этими деформациями, смотрел, Как они возникают, в каких ситуациях. И чётко понял одно. Оказывается, деформация поля связана с, с таким понятием, как агрессия. Когда идёт мощная ненависть, она деформирует поле в головы. И если эта а, деформация становится устойчивой, рано или поздно начинается заболевание. И значит, отрицательные эмоции в конечном счёте приводят к болезни. Но это сейчас и медицина к этому приходит. Но тогда почему? У одного отрицательные эмоции он здоров как бы а другой вроде бы не проявляет особых отрицательных эмоций, а он болен. Или с рождения болен. В чем проблема? Я стал смотреть накапливать случаи, и выяснилось, вот ребенок болеет, у него характерная рисунок деформации боли. Приходит мать с ним, и у матери такая же деформация. У отца что-то похожее, но более тонкого плана. И тогда я понял, что от родителей передается детям то, что я называл сначала деформациями, болевыми. А потом только я понял, что Кроме физического генотипа, есть генотип полевой. И вот поле, оно передает информацию о нашем характере, взглядах, мировоззрении, о наших эмоциях. И вот эта информация оказывается гораздо более полная, чем физический генотип. И она в, в тысячи раз больше, чем информации в наших генах. Потому что когда физическая оболочка рассыпается... Информация о нашем теле, оказывается, продолжает существовать, но она переходит на полевой уровень. Значит, полевой генотип важнее, чем физический. Значит, воздействие на полевой генотип мы можем менять человека, как угодно. Вот тогда я стал анализирую, думаю, вот когда горбатые распрямлялись просто от прикосновения святых, там, Иисуса Христа, а, то, вероятно, и это было возможно. Потому что, внеся определенное изменение в информационную структуру, поля, можно изменить физическое тело сразу. Я думаю, ну, скоро все люди будут здоровы. Найти аппаратуру, которая будет переклятывать все эти структуры, или найти аппаратуру, которая будет давать, ну, скажем так, установку правильного генотипа. И все, нет никаких проблем. Я думаю, что это кардинальное решение Главная задача здоровья всего человечества. А потом, когда ближе познакомился с этой темой, я понял, что то, что я считал панацеей лечения, может оказаться катастрофой. И в принципе, пока мы к этому идем, потому что оказывалось, те эмоции, которые лежат в основе деформации, это эмоции нашего восприятия мира. И если мы неправильно воспринимаем мир, если у нас неправильное мировоззрение, если у нас искалеченный характер, то тогда, когда мы будем лечить физическое тело, деформации на тонком полевом уровне будут все сильнее. И тогда уже вместо легких болезней будет болезнь тяжелая. А вместо тяжелых болезней будет бесплодие. И в конечном счете род человеческий прекратит существование, потому что, оказывается, Когда ребёнок кармически отягощён, когда душа ребёнка, которая должна быть зачатой, имеет отягощение злом, ему родиться очень трудно. И перекрывают возможность рождения. И тогда я понял, что мне надо попытаться понять, почему душа человека переполняется злом. Откуда идёт подсознательная агрессия. И вот я начал этим заниматься, это была достаточно мучительная работа, и попутно я писал вторую книгу. На это ушло где-то на около трех лет. В первой своей книге я описал механизм. Оказывается, болезнь – это есть блокировка какой-то подсознательной агрессии. То есть болезнь не является причиной, болезнь есть следствие. Значит, убирать нужно не болезнь, а убирать нужно причину болезни. И везде причину болезни я видел одну и ту же, высокая подсознательная агрессия. Я смотрел, когда эта агрессия возникает, что делает человек, какие поступки, какие эмоции, какие мысли, и в конечном счете, как это приводит к болезням, и каким. Вот я пытался составить определенную схему. И когда я увидел, как четко, безошибочно работает этот механизм, я решил написать первую книгу. Около года я не делал этого, потому что не мог поверить, что аналогичных исследований в истории человечества не было произведено. То есть какие-то намеки на понятие семейной кармы, механизм полевой наследственности, связь этики и здоровья, какие-то элементы везде присутствуют, но как система это, оказывается, нигде не было изложено. И я не мог поверить, что, скажем, в Индии с колоссальными духовными традициями вот этого не видели. Но когда я год все-таки проводил в вот эти исследования, и когда я видел на пациентах, как меняется состояние пациента, когда он конкретно вспоминает какой-то этический слов, промо, тогда я понял, что да, эта информация должна быть сообщена. Я написал первую книгу. Значит, почему я пошел дальше? Потому что иногда у пациента уходит подсознательная агрессия, а он болен все равно. Вот я фиксирую, нет подсознательной агрессии, в чем же дело? Сначала я вышел на потомков. Оказывается, вот этой агрессии мы на тонком уровне, как корни, связаны со своими потомками. И если мы добродушны, наполненные любовью, мы, оказывается, души потомков на тонком уровне постоянно кормим любовью. Или злом. И вот если мы обозвели внутри, если у нас накапливается агрессия, то она идет дальше, она сбрасывается на детей, на души внуков, правнуков и так далее. И тогда человек вроде бы убирает агрессию себя подсознательно, а болезнь сохраняется. Потому это уже не его болезнь, а болезнь его потомков. И он болеет за них. Тогда я понял, что человек более а, сложное а, существо, чем я думал. И еще один момент. Оказывается, если даже подсознательно агрессия падает, но характер не изменился, болезнь не уходит. Тогда я четко понял. Можно конкретно вспоминать какие-то моменты, когда обижался, когда ненавидел, когда завидовал, и очищать душу. При этом болезнь может уйти. Но если болезнь достаточно тяжёлая, можно очистить себя от агрессии, но характер её опять накопит. Значит, без изменения характера В принципе, болезнь вылечить невозможно. И если меняется характер, то часто даже не надо вспоминать, что, где, когда делал. Все, поле очищается автоматически. Значит, правильное восприятие мира – это здоровье. Мне нужно было понять, когда появляется агрессия. И вот кардинальный шаг в этом я сделал, Я пишу во той книге. Одна знакомая мне говорит, слушай, я устала вспоминать прошлое и вспоминать, когда я обижалась, когда я завидовала, когда я ненавидела. Дай какую-то молитву, я буду молиться и сразу буду очищаться, чтобы мне не копаться в прошлом, сколько можно. А то у меня просто начинается уныние. Я говорю, ты знаешь, я же не созделал для рекомендации, чувствую, что давай пока погодим. Она говорит, ну, послушай, но во всех книжках, во всех газетах там актеры сообщают очередную молитву, Молит целые книги, тогда это какую-то, исходя из того, что ты знаешь. А у меня до этого был раковый больной, у него был рак желудка. А желудок легкий – это обеды. Я ему объяснял, там боли уже, которые не снимали лекарствами. Я ему говорю, вы знаете, почему обижаетесь на людей, почему обижаетесь на окружающий мир? Он говорит, ну так что, все время зарплаты мало, коллектив плохой, люди вокруг ведут себя неправильно. Я говорю, встаете утром, наговорите, я всех люблю. Просто вот, я люблю весь мир. И у него боли прошли. напрям ко мне перестал ходить. И я решил воспользоваться вот этой формулой, которая уже как бы была подтверждена на практике. Я своей знакомой говорю, значит, ну, можешь так молиться. Встаешь утром, говори, я люблю окружающий мир, я люблю людей, я люблю своих детей, себя, родственников. Я люблю Вселенную, я люблю Бога, я люблю всех. Вот, А потом я начал резко слепнуть. Я не мог понять, у меня спал правый глаз раздуваться, зрение теряться. Я чувствовал, что дело очень серьезное, я понять не мог, в чем дело. Два дня у меня шло на поиски, я ни к чему не пришел. Я стал анализировать, что я сделал последние дни. Единственное, что было, это вот эта молитва. Я интуитивно чувствовал, что что-то связано с ней. Я звонил своей знакомой, я говорю, как у тебя дела? И ты знаешь, что у меня что-то созрение зрением. резко стало гаснуть зрение. Я говорю, немедленно прекрати молиться. Что-то здесь неверное. И вот я сидел и думал, в чем же дело? А потом я понял. Я слово Бога поставил не на первое место. То есть, оказывается, первое чувство любить должно идти к Богу и только потом к чему угодно. Потому что чувство любви – это самое... самое сильное, что есть во Вселенной. Чувство любви обладает колоссальной мощью. Если вы направить не к центру, не к Творцу, не к Богу, а чуть в сторону, это чувство разрывает просто человека. И только тогда я понял, почему Моисей убивал тех, кто молился золотому тельцу, тот, кто делал целью деньги благополучия. Почему он говорил «не сотвори себе кумир». Тогда я понял, почему Христос говорил, что высшая заповедь – это любить Бога душой, сердцем, все, что есть во мне, нужно отдать сан И потом. Много месяцев я глядя на пациентов, искал, за что же зацепилась их душа, что она сделала целью и за чего пошла агрессия, а потом болезнь. И оказалось, целью можно сделать деньги, машину, дачу, квартиру, но ну, это понятно. Но целью можно сделать работу, если человек делает целью работу, он тоже переполняется агрессией. Целью можно сделать Желание помочь другим. Свою нравственность, порядочность, справедливость. Целью можно сделать способности и интеллект. Целью можно сделать любимого человека, семью, детей. И если человек начинает считать это абсолютной целью, то это уже болезнь. И а, я все время искал новые формулы для того, чтобы объяснить, почему возникает проблема. И сейчас я к пациентам говорю так. Вот представьте, вы вышли из дома, идете в магазин. Потом вы возвращаетесь из магазина и поднимаетесь по ступенькам. Квартиры вы не видите. Вы ее не чувствуете, сказать, в реальности. Вы чувствуете сейчас конкретные ступеньки, дальше лестничная площадка. Но поднять ногу на ступеньку для меня сейчас цель. И подняться на лестничную площадку – цель. Но я понимаю, что эта цель – Абсолютная цель – вернуться туда, откуда я пришел. Если я решу, что абсолютная цель – это лестничная площадка, я на ней заночую, И меня будут зашивали тащить домой, чтобы я там не замерз. Так вот, мы выходим из Бога, и мы к Богу возвращаемся. И оказывается, наша жизнь – это лестничная площадка. А все, что мы в этой жизни имеем – это ступени. И сколько бы я их не имел, этих ступеней своей жизни, как бы они высоки не были, я должен понимать одно. Никогда это не может быть высшей целью и высшим счастьем. Никогда жизнь и все, что в ней имеется, не может быть высшим счастьем и высшей целью. И смыслом жизни. Смысл жизни – только любовь к Богу, соединение с Ним. Мы для этого и приходим в этот мир, чтобы усилить желание любить Бога. Коренным вопросом любой философии считаются три вопроса. Кто мы такие, откуда пришли и куда идем? Так вот, мы часть Бога. Мы пришли из Него, и к Нему мы идем. И человек, который это почувствовал, он уже никогда не даст накопление агрессии в душе. По очень простой причине. Мы начинаем давать агрессию тогда, когда нам очень больно. Когда мы теряем, мы не можем перенести потенку а потерю я не могу перенести тогда, когда я от чего-то завишу. Если для меня деньги абсолютная цель, я от них завишу. Я не смогу перенести их потери. Если для меня абсолютная цель работа, то когда меня уволят, я сойду с ума или умру. Если для меня абсолютная цель высшее счастье, любимый человек и семья, я не перенесу потери. Это вопросы? Простите. Так вот. Когда я это понял, я стал пытаться систематизировать все ценности для того, чтобы объяснить человеку, за что он зацеплен и как из этого появилась проблема. Так вот, что я могу сказать на сегодняшний день. Из любви к Богу рождаются все человеческие ценности. Их, скажем так, две ветки. Первая – это линия, связанная с любовью к этому миру. Это любимый человек, семья, дети, творчество, создание, деторождение в общем плане. То есть чем выше вот эта ценность человеческая, тем ближе она к Богу. В основе желания иметь семью лежит любовь к другому человеку. В основе любви к другому человеку лежит желание иметь от него детей, инстинкт деторождения. В основе инстинкта деторождения лежит инстинкт творчества и созидания. Желание творить и созидать – это уже божественное проявление. Но это является высшим счастьем человеческим. Но если говорить о высшем счастье полном, то высшее человеческое счастье – это любовь к Богу. И только из него все проистекает. Поэтому, когда человек прикасается к таким понятиям как творчество, созидание, рождение детей – Он испытывает огромное счастье, но если он забывает о том, что это средство, и начинает это делать целью, тогда он не переносит разрушение этих ценностей. А любые человеческие ценности подлежат разрушению, потому что они находятся во времени и пространстве. Только Бог вечен. Так вот, если человек делает это цели абсолютные, его душа прирастает человеческим ценностям. И чувство любви. В нем не только поверхностное, но и внутреннее начинает зацепляться за это. И с распадом этих ценностей начинает разрушаться то чувство любви, которое не должно разрушаться. Потому что у человека два уровня любви, два основы. Один связан с этим миром, и он может зависеть от него в какой-то степени, вот верхняя пленочка, и может разрушаться с разрушением мира. Но внутреннее чувство любви – это Бог, который, которого мы носим себе. Бог не зависит ни от чего Поэтому на наше внутреннее чувство любви не может влиять ничто, но если мы его слепаем. Если наше чувство любви внутреннее начинает зависеть от окружающего мира, тогда начинается агрессия. Если человек делает высшим счастьем любимого человека и семью, он становится подозрительным, ревнивым, обидчивым, у него постоянные претензии к близкому человеку, потому что он боится его потерять. И самое главное, то, что делает сознание, Душа постепенно принимает или отталкивает? Как сознание, какую программу даст сознание? Если человек постоянно делает импульс ревности, то потом, когда он уже от этого отказался, душа идет по инерции, а инерция души огромная. Это как капитан, который повел корабль на рифы, он уже передумал, он уже крутит в другую сторону, но поздно. Корабль продолжает лететь. Так вот душа имеет огромную инерцию. Поэтому человек, который идет правильно. Как правило, раньше это все шло медленнее. И он имел здоровье, и были здоровыми его дети. Не сразу. То есть человек верующий, он сохраняет любовь, он молится, но он болеет. А его дети атеисты, им на все наплевать, и они здоровы абсолютно. Почему? У них чистое нутро. Вот они этот запас будет еще вырабатывать одну-две жизни. А потом будет опять яро. И человек будет болеть, мочиться, умирать, очищая душу. Но результаты он увидит не сразу. Сейчас время ускорилось. Сейчас каждый человек может уже в течение одной жизни наблюдать результаты своей духовной работы. Так вот, я еще раз повторю. Линия любви к миру. Любимый человек, семья, творчество, созидание, день рождения. Если они становятся абсолютной ценностью, то идет вспышка агрессии. Это болезнь ревности. Чем блокируется ревность? Агрессия к любимому человеку, которая проявляется как ревность, осуждение, обидчивость, блокируется воспалением суставов, диабетом, снижением зрения слуха. Такие болезни, как рассеянный склероз, то снижение работы функций головного мозга и так далее, и так далее. Поэтому ревнивцы — это люди, у которых постепенно идет блокировка того, чем они ревнуют. Если человек на сознании начинает накручивать ревность, претензии, у него снижается зрение и слух, работа головного мозга. И если он постоянно обижается в душе, летят легкие сердце живота. Если начинает давить чувство любви по поводу беспомода, у него разваливается мочеполовано. Иногда за один час можно достаточно сильно развалить себя в мире. Я даже не представлял, насколько опасно для здоровья такое понятие, как ревность и обидчивость. Я не знал о том, что человек, который добрый, порядочный человек, но обидчивый, который держит обиду в душе, намного опаснее хама и негодяя, которые эти обиды не держат. Потому что хам, беспордонный человек, обижается снаружи. А добрый порядочный, но обидчивый идет внутрь. Первый рвет листики у дерева, второй пилит коронами. Поэтому, когда человек старается не показать свои обиды, а загоняет ее внутрь, это человек гораздо более опасен, чем тот, кто накричит выругается и так далее. И такие люди болеют чаще. То есть я потом стал выходить на элементарные техники правильного а, подхода к окружающему миру. Дальше. Я узнал буквально неделю-две назад одну, я считаю, потрясающую вещь. Оказывается, человек, который сильно обижается на себя, достаточно жестко, он подсознательно, автоматически начинает обижаться на судьбу, на будущее и на Бога. И потом он снимает претензии к себе, а программа уничтожения своей судьбы, своего будущего и Бога крутится. И потом почему-то начинает умирать, не понимая, в чем дело. Вот у меня пациент, у него рак легких. И я смотрю причину. Там были просто обиды на женщин и на себя. И он их снимал, а состояние не улучшается. И вот, и пытаясь его вытянуть, я начал просматривать, на, на что еще есть стабильно. Так вот, оказывается, если человек просто обижается на кого-то, на другого человека, постороннего, это может быть гастрит, на близких это может быть язва желудка. Если он обижается на себя, на судьбу и на Бога, это уже рак живет. Вот мне сегодня звонил из Москвы, человек, у него инфизирм легких, ледких, там дыра. А, причина. Я говорю, у вас огромные обиды на женщин. Я только сначала, опять же, их фиксировал. А то, я говорю, что за, поскольку женщина, любимый человек, дан еще судьбой и Богом, то обида на него есть обида на судьбу и на Бога. Поэтому всего нашего за какими-то невинными, вроде бы, обидами кроется очень опасный момент. Женщина обижается на мужа, который дан ей Богом. У ее детей обида на Бога и программа уничтожения Бога огромная. И они берут топор и рубят людей на улице. Никто не может понять, в чем дело. Мать добрейший человек. Почему сын себя так ведет? А когда смотришь на тонком уровне, совершенно четко видна связь одного с другим. Итак, первая линия человеческих ценностей – это линия любви к миру и к людям. Вторая линия человеческих ценностей – это линия личного развития. Это способности, интеллект, совершенство, судьба, рас, нас, порядочность, справедливость. То есть все моменты того, что мы называем развитие. Значит, в принципе, я сейчас воспринимаю все человеческие ценности как подобие божественного деяния. Бог создаёт Вселенную, Бог ею управляет, и Бог её возвращает назад, в себя. Значит, создание Вселенной – это то, что мы испытываем, когда мы творим, созидаем, рожаем детей, любим близких людей, окружающий мир, создаём семью. Управление мира. Это когда мы реализуем свои желания, свои цели. Это способности, это наша мудрость, интеллект. Это то, что мы называем совершенством, управлением судьбой, то есть реализацией своих желаний в большом масштабе. Это возможность через будущее управлять настоящим. Так вот, абсолютизация первой линии даёт болезнь ревности. Абсолютизация второй – болезнь гордыни. Человек, зацепленный за совершенство, за интеллект, за способности, Он, у него ощущение, что он управляет миром. И когда это управление разваливается, когда теряется над ситуацией, он дает очень мощную агрессию. И душа очень сильно озлобляется, когда человек абсолютизирует вот такие моменты, как интеллект, способности и совершенства. Вот дьяволом стал ангел, который решил, что Бог – создал несовершенную вселенную, что Бог не прав, и ангел стал дьяволом. И когда человек внутренне, всего-навсего считает, что мир несовершенен, когда человек считает, что мир несправедлив, это путь к дьяволизму, соответственно к болезни. Чем лечится болезнь ревности? У человека вырывает то, за что он зацепился и за чего идет агрессия. Болезнь ревности лечится: сначала самый исчезающий момент – это ссорами, обидами, изменами, расставаниями. Болезнь гордыни лечится незаслуженными оскорблениями, унижениями, обидами, неприятностями по судьбе, развалом планов на будущее. То есть то, за что мы зацепляемся, то мы теряем. И сейчас я объясняю пациентам так. Все, что мы любим в нашей жизни, любые человеческие ценности из нас высасывают и любовь, и силы, и энергию. Дает Бог. Значит, если я Бога люблю больше, чем все остальное, то получаю я любви, сил и энергии больше, чем отдаю. И у меня есть остаток. И этот остаток я расходую на себя и даю Своим потоком я их постоянно поддерживаю. Если же я что-то начинаю любить больше Бога, я обесточиваюсь, моя душа начинает вырождаться. Из меня утекает больше, чем приходит. А где-то надо брать. И где я беру, я высасываю своих потомков. Я беру у них любовь и силы энергии. Но это кредит. Если я его возвращаю, я здоров. Но если я его не возвращаю, тогда болею и я, и мои потомки. Значит, человек должен раз и навсегда однозначно понять и почувствовать. Но, если он понял, почувствует он не сразу. Так вот, если человек почувствовал, что высшее счастье – это любовь к Богу и смысл жизни, все, что человек испытывает в жизни, это только средство для этого, то тогда получение любви больше, чем ее отдача. Человеку уподобляется роднику, который сам себя очищает. Если же человек начинает что-то любить больше Бога, он пытается любовь энергию взять из того, что он любит, и дело кончается тем, что он обесточился, и у него должны оторвать то, за что он зацепился. То есть человек превращается в лужу, в которую все меньше поступает воды. Так вот умение принять, Очищение через отрыв того, что мы стали любить больше Бога, это умение очистить душу, соответственно, потом и тело. И во всех религиях этот механизм явно или неявно дается. Умение почувствовать, что любое жизненное невзгоды, неприятность – это очищение души. Как? Понять и как определить, зацепилась ли моя душа за что-то на земле или нет. Вернее, сказать, поскольку мы живем на разных планетах, скажем так, за какие-то человеческие ценности. Очень просто. По претензиям. Если я Бога люблю больше, чем деньги, то когда я деньги потерял, я буду сожалеть на поверхности, а внутри моей будет любовь. И она не будет зависеть от, от денег, потому что Бог ни от чего не зависит. Но если для меня деньги становятся более значимым, то тогда я испытаю боль внутри, и я начну испытывать агрессию. То есть претензии – это первый знак – душа зацепилась, появляется требование, условия, боязнь потерять. Если я внутренне это отпускаю, то тогда очищаюсь. Если же я иду дальше, то тогда уже после претензий начинается агрессия, четкая и обида обида, осуждение, зависть и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас я своим пациентам говорю. Ведь а, и любая религия, и любая философия движется в одном направлении. Познание мира и единение с Богом. А все философии говорят, живи так, как будто сегодняшний день последний. Древние говорили, «Моменту море помни о смерти. Вопрос, почему? Такое вот, оказывается Если человек живет Ощущая каждую секунду, что он может потерять все, что любимый человек в любую секунду может предать, оскорбить, уйти или умереть, и что я сам могу умереть в любую секунду, тогда претензии бессмысленны и требования, и условия, а любовь остается. И вот это ощущение того, что все, что мы имеем, мы должны отпустить, чтобы оно не прирастало к божественному чувству любви в душе, что чувство любви не может ничему подчиняться, вот это ощущение – это уже очищение души. Мне спрашивают, как вот в обычной жизни почувствовать любовь к Богу? Вот что это такое? Я говорю, любовь к Богу – это любовь к окружающему миру без претензий. Вот если как солнце светит, вы любите, а претензии исключаются, то это уже любовь к Потому что вы уже не зависите от объекта любви. Когда я понимаю, что любимый человек это средство, как и жизнь, а любовь к Богу цель, я не буду зависеть от любимого человека и от жизни тоже. Вот мы играем какую-то игру, мы проигрываем, мы выигрываем, мы радуемся, мы огорчаемся, но внутри нас любовь и мы развиваемся. Но если я на эту игру все поставлю, я не перенесу проигрыша. Значит. Для того, чтобы игра давала наслаждение и удовольствие, мои главные системы ценностей должны быть за ее пределами. Иначе я не перенесу проигрыша. Вот наша жизнь – тоже та же игра. Это одна из наших ролей и одна из игр. И мы должны максимально достоверно ее сыграть. Но мы ни, ни на секунду не должны забывать, что это игра, и что высшая система ценностей за ее пределами. И высшая система ценностей – это любовь Бога. И когда это ощущение меня пропитывает, тогда сколько бы я ни имел здоровья, денег, работы, я не прирасту душой к этому, я не буду обесточиваться, потому что главная ориентация позволяет мне постоянно выживать. Вот я смотрел богатых людей. У богатых тоже бывают проблемы, особенно в последнее время, потому что иллюзия, что богатство защищает, она весьма сильна. Так вот, как правило, в прошлой жизни это или нищий, или монах, который категорически отказывался от денег, от карьеры, от благополучия, и жил только то, что называется Духом Святым. И у него же такой фундамент любви и духовности, что сколько ни денег не положи, он выдержит. То есть нам сверху позволяют либо иметь, либо не иметь. Если мы это понимаем, то тогда мы нормально взрываемся. Мы обязаны делать что-то в жизни, и мы имеем личную волю. Но мы должны понимать, что наша личная воля никогда не является первичной. Она всегда идет на втором месте. Поэтому по-настоящему виноватых перед Богом людей нет. Никогда это человек понимает, тогда он, когда для него покаяние становится не самопечеванием, а изменением себя в лучшую сторону. Вот это вкратце те исследования, которые я Вот я смотри, я буду читать записки и буду повторять практически одни и те же причины, как это не страшно? Но перед этим один факт. Сегодня у меня а, ко мне в мастерскую несколько человек. В том числе один мой знакомый. Я с ним работал еще на стройке. Так вот. Нет, вы не позднее познакомились. Но знаю я уже давно что Он прочитал мои книги и решил, так сказать, ко мне прийти в другом качестве. И он мне говорит, в семье родилось много детей, больше десяти человек, и большинство умерло. Остались живы четыре брата и четыре сестры. Только у одного из братьев есть дети, остальные бесплодные. И два брата уже умерли. И я ему прошу назвать имена братьев и смотрю причину смерти. Он называет имя первого. Я смотрю поле, в поле иерогли смерти. Причина – абсолютизация желания сделать высшим счастьем любимого человека семью, рождение детей. И вторая зацепка – совершенство. Совершенность дает колоссальную гордыню, то есть неумение принять торопирующую ситуацию, зацепка за совершенство, абсолютизацию. А зацепка за любовь к любимому человеку дает ревность. Так вот я говорю, что желание сделать любовь к людям как высшую цель дает болезнь ревности. Желание сделать совершенство как высшую цель дает болезнь гордыни. А когда и то, и то, и другая ветка абсолютизируется, Вот тогда идет блокировка очень жестким заболеваниям. И здесь как раз по отцовской линии шла ветка совершенства, то есть высокомерие презрения к людям несовершенному. Презрение к себе, когда идут неудачи. Обиды, когда разваливаются планы и мечты о будущем. Обиды на людей, на окружающий мир из за неприятности по судьбе. Вот через это все мы зацепляемся за совершенство, за интеллект, за способности, за судьбу. И по материнской линии шла тема явности. Когда идет включение обоих ветвей человеческих ценностей, тогда блокировка самыми жесткими заболеваниями. И онкология, и эпилепсия, и рассеянный склероз, и, в общем, все жесткие заболевания, как правило, идет абсолютизация обоих ветвей. Так вот, у первого брата причина смерти, В этом. И причина бесплодия тоже. У второго та же самая картина. У него линия совершенства немножечко меньше. То есть, когда у него были неудачи, когда его не жали, оскорбляли, он за счет добродушия выдерживал. Когда у него были ссоры, а у него не удалась личная жизнь, он, опять же, за счет добродушия прощал. И это сохранило ему жизнь. Но детей в настоящий момент нет. И сколько я не видел тяжелых случаев, как правило, идет этот момент. Когда я сажусь работать в зале, на выступление, я смотрю энергетику всего зала. Значит, что здесь я вижу по энергетике. Абсолютизация совершенства. А в пять раз превышающая смертельный уровень. Абсолютизация любви к людям, творчества, созидания, деторождения в семь раз. Тема та же. То есть... Высшие человеческие ценности, интуитивно, а, вернее, не интуитивно, а подсознательно, для души, которая имеет ориентацию мощную и достаточно большую именцию, являются ценностями выше Теперь читаем записки. Вот смотрите, начинаем с первой. «Мое нынешнее состояние гораздо лучше, чем могло бы быть. За какие это заслуги и в какой жизни? В прошлой жизни». Были моменты измены мужа, и было желание простить. Что делать дальше? Дальше преодолеть абсолютизацию совершенства, высокомерие и презрение к себе, недовольство собой. Человек идет в развитии по трём ступеням, в познании. Сначала он, эти ступени вот я называю, сначала он получает высокое, высокий контакт с Богом, соединяется с Ним. И у него появляется все то, что мы называем человеческими ценностями и человеческим счастьем. Он чувствует, что он лидирует. И у него возникает ощущение высокомерия, презрения тем, кто отстал. Это первый признак заболевания. Потом, для того, чтобы его душу очистить, его начинают в этом унижать. И он отстает. И он начинает презирать, сожалеть, ненавидеть, обижаться. Это второй признак. То есть человек заблудился в лесу, он ищет, кого бы обвинить. Все виноваты, он прав. Потом до него доходит, что вокруг никто не виноват. И он начинает презирать себя. Он недоволен собой. И потом до него доходит, что нет виноватых, а нужно очищать душу, нужно выходить на правильный путь, наполнять душу любовью и идти к Богу. И тогда он выздоровляет. То есть вот... По такому кругу мы все проходим. Только один идет быстрее, другой медленнее, в зависимости от того, сколько он накопил. Так вот, а, линия ревности здесь а, преодолена, а, линия совершенства недовольство, повышенная собой ситуации, неудачи, неприятности в посуде весьма еще сильная. Дальше, моя мама абсолютно чужой человек. Как если я зацепил за отношения, то интуитивно Я отталкиваюсь от них, потому что чувствую, что для меня это смертельная опасность. Mm -hmm. Если люди зацеплены за отношения, то у них в семье, как правило, или ссоры, или непонимание, или холодное отношение друг к другу. В основе этого лежит абсолютизация отношений к нелюбимому человеку. Ко мне приходит пациентка и говорит, у меня полная фригидность. Я говорю, в прошлой жизни испытывали огромное чувство влечения сексуального удовольствия с любимым мужчины, и вы стали каждую секунду бояться потерять это, вы стали обижаться, подозревать, ненавидеть. И вы так зацепились, что в этой жизни, если вы почувствуете сексуальное наслаждение с любимым мужчиной и продолжительно побудете рядом с ним, ваша агрессия вспыхнет и убьет либо его, либо вас. И чтобы остался в живых и он и вы, вам понижается внешне Ваши сексуальные влечения, То есть все не случайно. И очень часто дети, которые чувствуют, что родители им передали вот абсолютизацию отношений, они рвут отношения, они убегают из дома. Или родители, вот я смотрел, мать оставляет своего ребенка в роддоме. Причина. А интуитивно там настолько мощная зацепка за отношения, что если она будет рядом с ним, пойдет резонанс в программ, и ребенок заболеет или умрет. И как ни странно, делая морально внешний поступок, она ему спасает жизнь. Как и зачем решать эту проблему? Эту проблему решать очень просто. Для того, чтобы мы что-то имели, мы должны от этого отказаться в пользу Бога. Мы должны почувствовать, что вот любовь к Богу и вот это вещи несопоставимы. Вот это вторично. И когда мы это почувствуем внутри, тогда мы это получим. И сколько бы этого мы не имели, мы за него не зацепимся, значит, можем же не Вторая записка. Объясните, почему так получается. Единственный ребенок в семье. Родители любят друг друга. А у него важные проблемы. Вот смотрим ребенка. Значит, что у ребенка идет? Смерть детей, внуков, правнуков. 4, 5, 6, 7, 8. Возможно, смерть потомков до восьмого колена. Кто у него автор? Мать и отец. Что делает мать? Для нее муж – это Бог. Для отца жена – это тоже Бог. Значит, что получается? У ребенка сознательная агрессия ноль, подсознательная 500 единиц против людей из-за унижения любви, создания, деторождения. То есть это невероятная ревность, обидчивость. И перенести унижение в желание иметь семью, рожать детей, творить и созидать, ребенок не сможет. Он уже заранее ненавидит любого, через кого его будут очищать и спасать ему душу. Значит, подсознательная агрессия у матери ноль, 300 единиц. Кому? К мужу. Скрытая ревность, подозрительность, обидчивость. У отца сознательная агрессия 0, подсознательная 120. Кому? К женщинам из-за обид. Если я, для меня любимый человек цель, я от него завишу. И чем больше он цель, тем больше зависимость. И чем больше зависимость, тем сильнее малейшая обида меня ранит. И обида ответная, ответная агрессия, выскакивает автоматически. Если для меня любимый человек это Бог, я тогда, я, что я делаю целью, я оттуда должен брать любовь и энергию. И я из любимого человека высасываю и любовь и энергию. И он умирает. А если он хочет выжить, он должен меня обидеть, как-то оттолкнуться. Если я снял обиду, тогда от него отошел и пошел наверх. Но если в ответ обижаюсь, ревную, осуждаю, значит, я не принял очищение. И значит, я буду продолжать из него высаживать. И тогда он либо уйдет, либо умрет, либо умру я. Поэтому умение почувствовать, что в нашей жизни нет высшего счастья. И не может быть. Средство не может быть целью. Вот это умение почувствовать – это правильного состояния мира, которое дает обогащение души и развитие. Поэтому, если родители сначала снимут тот клей, через который они зацепились вот за а, желание вот этот мир, любимую чекре сделать высшим счастьем, если они этот снимут клей вот задним числом, вспоминают всю жизнь, то есть будут просить прощения за обиды, ревность, осуждение и так далее а потом будут молиться, что для них, чтобы им Бог дал возможность почувствовать и понять, что высшее счастье и смысл жизни – это любовь к Нему, к Творцу, то тогда достаточно мучительно и долго, но будет процесс улучшения, который не даст негативных последствий. Можете ли вы Значит, что такое астигматизм? Это ревность. Значит, все проблемы со зрением, это, как правило, программа самоуничтожения. И где-то на 80% это связано с такой темой, как ревность. И дальтонизм, астигматизм, и косоглазие, и снижение зрения, и бельмо – это все одна и та же тема. В основе лежит желание сделать высшим счастьем и смыслом жизни любимого человека, детей, семью, творчества и созидания. Значит, смотрим ребёнка конкретно. Но пока когда, в тот момент, когда я разговариваю, уже идёт изменение полей, и я просто, чтобы чистой информации была, значит, что у него было до лекции? У него было ну, как, на как-то раз, два, три, четыре, четырехкратное пожелание смерти себе. Тема ревность плюс совершенство, судьба и будущее. Вот тут ещё накладка идёт. Дело в чём? Все ценности, которые мы имеем, они делятся на две Скажем, ну это на два момента. Это материальное прошлое и будущее, то есть э, духовное. И ценности духовные, они естественно важнее, потому что мы из будущего строимся, и будущее нас создаёт. Когда у человека повышенный контакт с будущим, у него повышенная интуиция, возможность управлять окружающим миром, реализовать свои желания, то есть он имеет благополучную судьбу и совершенство. То есть в основе такого понятия как совершенство лежит повышенный контакт с будущим. Но чтобы человек понял, что будущее – это тоже не Бог. Бог за пределами настоящего, прошлого и будущего. Будущее должно периодически разваливаться, как и мечты о нем и планы. Если человек здесь сохраняет любовь и не дает агрессию, тогда он ищет Бога в душе своей, они снаружи, и тогда это обновление. Вот представьте, любимый человек оскорбил, обидел, но это можно пережить, потому что надеешься потом помирились Но если он оскорбил и ушел или умер, здесь уже все будущего нет. Если человек от будущего зависит, очень сильно, он дает уныние. Уныние это и есть пожелание смерти себе в будущем. Почему это является одним из семи смертных грехов христианства? То есть плохие мысли о будущем Мрачные прогнозы будущего – это программа собственного убийства в будущем. А будущее – это не только эта жизнь, это и следующая жизнь, это и потомки. Поэтому человек, мрачно глядящий в будущее, не верящий в него, боящийся будущего – это человек, который убивает фактически других людей, себя и своих потомков. И здесь идет... Опять же, обе ветки – совершенство, судьба и будущее, плюс любимый человек и будущее. Как лечится, скажем, вот такая абсолютизация человеческих ценностей? Это, представим, любимая женщина у него появляется, и вдруг она ему изменяет, или бросает его и уходит с другим, разваливая ему всю судьбу, то есть удар по всем болевым точкам. В этот момент он должен принять это как очищение любви к Богу. Потому что для того, чтобы получить порцию любви от Бога, нужно отодвинуть любые человеческие ценности. Срастаться это не должно. Вот мы стареем и умираем для того, чтобы прийти к Богу и получить новую порцию любви. Если нам в жизни этой порции не хватает, а чаще всего ее не хватает перед зачатием детей, то что им надо еще добавить, особенно сильно идет унижение любых человеческих ценностей которая выглядит как потеря, предательство, оскорбление, обида, унижение, неудача, развал планов. Если любовь сохранена, если любовь практически от этого не зависит, тогда идёт мощная подпитка любовью и меняет поток. Так вот, насколько ребёнок должен принять унижение человеческих ценностей для того, чтобы получить порцию любви от Бога? Он должен принять минимально хотя бы на 10%. Для того, чтобы у него родились дети, он должен принять на 100. Насколько он готов принять а, в душе на сегодняшнее утро? На минус 400. То есть он уже заранее не хочет жить, хотя ситуация еще не произошла. Значит, астигматизм и прогрессивный шерпизорок, что ему дают? Они дают ему возможность выдержать на 8%. То есть через астигматизм. И повышающаяся близорукость ребенка подтягивает к прохождению испытания, Потому что тогда весь мир для него немножечко отстранен. И желание зацепиться меньше. И программа самоуничтожения будет меньше, оказывается. То есть фактически вот через эти внешние тяжелые неприятные проблемы идет спасение души ребенка и сохранение любви в его душе. Вот почему многие родители, деды и бабки умирают, когда у ребенка критический период 10-14 лет или 18-20, когда идет э, развитие любви, возможность иметь детей и завести семью. А потому что ребенок не может принять травмирующую ситуацию, а в этом повинны его родители значительной степени. Время разбрасывать камни, время их собирать. Если ребенок не проходит э, травмирующую ситуацию и может погибнуть, или у него не будет детей, а дети должны появиться, Вот тогда резкий идет сброс на авторов. И почему-то человек начинает болеть и умирать. Его лечат врачи, и ничего, никакого толку. А почему? А потому что не он болен, а болеют и его дети и внуки. И по мере того, как медицина все больше прилагает усилий, чтобы очистить одного человека, это все большее приложение усилий, чтобы загрязнить его детей и внуков. Значит, в какой-то момент, если медицина достигнет абсолютного могущества, никто на земле болеть не будет. Но не будет и детей. И медицина должна прийти к пониманию того, что мы должны лечить не только тело, не только одного человека. А мы должны лечить и душу, и человека, и его поток И здесь без таких понятий, как любовь, любовь к Богу, любовь и этика, здесь просто невозможно. Раньше как-то такие функции выполняла религия, а сейчас, понимаете, что такое религия? Это откровение, данное когда-то одним человеком. Откровение, оно существует во времени. И с времени оно начинает сужаться. То есть мир меняется, информация та же. Поэтому и периодически идет появление новых великих, нового понимания мира, нов новые формы выхода и контакта с Богом. И сейчас наступает такое время, когда мы должны испытать контакт с Богом более сильный, чем раньше. А Бог в душе – это любовь, которая ни от чего не зависит. Это ощущение любви, которое сияет как солнце. И вот тот человек, который это испытает, это человек, который будет проходить те испытания, которые в ближайшее время начнутся. Как относиться к вечному мёртве? Разрешим. Вы понимаете? Вот если смотреть последние 200 лет и на западе и на востоке, то тенденция восточного мышления западного к объединению, нараста. Коммунизм это тоже попытка соединить восточное и западное мышление. Восток и Запад — это идеализм и материализм. Но соединить идеализм и материализм невозможно, если над ними не подняться. Материализм — это прошлое. Идеализм — это будущее. Над прошлым и будущим может подняться только одно чувство — чувство любви. Через чувство любви мы выходим на Творца. Поэтому Соединение восточной и западной философии, создание, соединение идеализма и материализма и создание новой философии невозможно без резкого увлечения количества любви в душе каждого из нас. Причем эта любовь должна быть четко ориентирована. Это ощущение, что любовь к Богу – это счастье. И эта любовь не должна зависеть ни от чего. На нее ничто не может влиять. И понимание того, что любые человеческие ценности – В тот момент, когда они разрушаются, это есть очищение любви к Богу. Значит, в любой потере всегда есть созидательный момент. Смерть является, с одной стороны, драмой, а с другой стороны, счастьем. Потому что это возможность выйти на контакт с Богом и получить еще большее количество любви. И когда человек понимает, что не бывает в жизни левого без правого, что не бывает потерь без приобретений, этот человек понимает, что оказывается всю жизнь он всегда приобретал, только он не знал об этом, потому что у него взгляд на мир был однобокий. Из-то с, с этого, с этой точки зрения, он либо очень много получил, либо очень много потерял. А если смотреть на окружающий мир с более высоких моментов, с более объективно, то мы всегда в жизни получаем. Если мы это понимаем, тогда мы приближаемся к Богу. Замочила боль в шее, отдающая голову с правой стороны. Обследовалась, ничего серьезного. Жмем с родителями, мужа физически их не выношу. Значит, смотрим, что у вас. У вас идет три, 4, 5, 6, 7. Пожелание смерти родителям мужа семикратное из-за унижения в совершенстве, в гордыне, в судьбе и в будущем. Значит, у вас линия любви к людям унижена через такие взаимоотношения, а вот линия совершенства, из-за того, что вы постоянно обижались, она усиливается. Значит, ваша вашей гордыне смертельный уровень для вашей гордыни 100 единиц. На сегодняшнее утро у вас 50, а может 150. За счет чего 50? За счет того, что у вас шея болит. Я могу поздравить. То есть вы еще хорошо гармонично скроены, раз у вас такая блокировка. А иначе просто могло быть хуже. Я часто сообщаю один пример. Молодая женщина приходит и говорит, меня свекровь замучила. Она кровь мне пьет. Я уже не могу вообще общаться. Я говорю, у тебя гордыня в два раза повыше, чем можно. И для тебя либо рак матки идет, как унижение болезни, либо унижение со стороны другого человека. И говорю, пойми, всегда начинается щадящие знаки Сначала нас через других людей унижают, потом через болезнь, потом через смерть. Она говорит, так значит, получается, что если свекровь меня унижает, это спасение моей жизни. Я говорю, естественно. Я говорю, благодари Бога за это, вот поверь. Она говорит, ну а как вообще мне вести? Я говорю, первое, учись уступать и унижаться. Второе, пересмотри всю жизнь и благодари Бога за все моменты, когда тебя обижали и унижали. Это не означает, что ты не должна была защищаться. Защищаться где-то как-то можно. Но внутри нельзя защищаться. Внутри мы защищаемся от Бога. Если на меня нападают грабители, я могу защищаться, но презирать ненавидеть его я не могу. Я говорю, только Пройди всю жизнь с благодарностью Богу и пойми, что ни один человек не относился к тебе по своей личной воле. Ко мне другой человек относится так, чтобы я приблизился к Богу. Если для меня деньги – это всё, другой человек должен у меня их отнять. Если для меня мои амбиции – всё, их у меня отнимет другой человек. Если для меня всё – это мой интеллект, меня назовут дураком или отманом. И если я сумею сохранить юмор и любовь в этой ситуации, я останусь при своем уме. А если буду презирать и ненавидеть, меня почему-то начнет расстраиваться память. Это унижение совершенства. Или я с головы, будет эпилепсия. Или я попаду еще в более глупую ситуацию. И так далее, и так далее. Значит, умение принять первые звонки, это умение получить вторые. Так вот, эта э, женщина пришла через месяц, Мы с ней разговаривали, говорю, слушай, я тебя поздравляю, у тебя чисто все. Она говорит, я у сейчас любимый человек. <свят> Потому что она поняла. И когда она это поняла, то все изменилось. Оказывается, изменить ситуацию вокруг себя мы можем на 80% изменив отношение к ней. И только на 20% своими конкретными действиями. Но изменить себя гораздо тяжелее, чем сделать конкретное действие. Поэтому, в основном, мы предпочитаем все действие снаружи. С нами происходит то, какие мы внутри. Это закон. Я исключительно не видел. У жертвы и преступника одинаковая карма. Если преступник убивает кого-то из-за денег, значит, у того внутри было желание убить кого-то из-за денег. Это однозначно. И э, вот э, мои друзья, когда поняли этот закон, там просто экспериментировали. То есть, мой друг едет на машине, стоит милиционер, он идет с повышением скорости. Милиционер поднимает палочку, чтобы остановить и оштрафовать. И он говорит, я тебя люблю, дорогой. И тот машет палкой, проезжай скорее. Один случай просто анекдотический. Он едет опять на машину, это чего, года три назад. Он только с системой познакомился. И кто-то там что-то проехал и что. И он его матом в машине своей. Машина остановилась. Заводит, не заводится. И так и минут 20 машина стоит. Он говорит, ну ладно, хороший ты парень, бог с тобой. Машина завелась и опять замок. И так несколько раз говорит, ну ладно, я тебя простил, все нормально, все хорошо. Машина заводится и едет. То есть не только наш организм, наше тело, но и мир вокруг нас определяется нашим отношением к нему. Я помню, ко мне... В Нью-Йорке подошла одна пациентка, такая потешная, говорит, вы знаете, я коллекционирую мудрые мысли. А вот в Торе я нашла одну мудрую мысль, а у вас их десятки в книге. Я говорю, ну, как-то выше". говорю, одно, так сказать, комплименты мне больше пропустил, а меня заинтересовало, почему, что именно это за мысль. она говорит, я вам процитирую, звучит эта мысль так, мир совершенен, менять надо себя я просто поразился глубине этой мысли. Если мир совершенен, то его можно только любить. Значит, можно менять себя, можно менять то, что мне не нравится, но внутри должна быть только любовь. И когда мы понимаем, что в будущем нет плохого, если мы по большому счету смотрим, в будущем нет несчастья. В будущем нет счастья. В будущем есть Бог, и в будущем Можно к будущему, можно проявлять чувство любви. Если я понимаю, что в будущем Бог, то тогда счастье или несчастье становится для меня вторичным. И тогда все идет по пословице. Нашел мне радость, потерял не плачь. Я не буду зависеть ни от своего счастья, ни от своего несчастья. Когда я понимаю, что в будущем Бог, и я иду к Богу. В прошлом тоже Бог. Значит, В прошлом можно только чувство любви испытывать. Сожаление о прошлом – это желание его изменить. Это борьба с Богом. И люди, сожалеющие о прошлом, очень быстро почему-то зарабатывают себе онкологию или тяжелое заболевание. Даже не представляя, насколько это опасно. Бог и в настоящем. И недовольство нынешней ситуации, скажем, внутреннее – это есть обида на Бога. Это десятикратное ухудшение ситуации. Поэтому мы должны понять, что человек, поскольку в нем есть часть Бога, и есть физическая оболочка, которая распадается, он всегда будет жить в двух режимах. Один режим любви, постоянной, все более возрастающей в душе, которая ни от чего не зависит. Это есть принятие абсолютное всего, что было в прошлом, настоящем и будущем. И второе, это уже эмоции, связанные с нашей физической оболочкой, и эмоции, которые зависят и связаны с окружающим миром. Мир – это и недовольство, это и чистолюбие, это и сожаление, и зависть какой-то степени, и так далее, и так далее. Вот что такое белая зависть? Это зависть с любовью внутри. Что такое черная зависть? Ну, понятно. Так вот, правильное воспитание себя в отношении к миру – это возможность обрести счастье в любой ситуации. Потому что счастье – это есть умение удержать чувство в душе, которое ни от чего не зависит. Вот это есть истинное счастье. Получается, это соединение с Богом. Все остальное – это уже производное от этого. Так, значит, что мы дальше? Значит, относительно храма. Вот смотрим, что здесь. Здесь идет личное гордение, повышенное совершенство, будущее и э, творчество созидания. И когда у человека ощущение повышенного, повышенной самости, лежит э, в основе которого лежит абсолютизация, ощущение, что вот совершенство, будущее – это высшая ценность, вот тогда идут такие блокировки. То есть, как только я стал думать, что все люди несправедливы, что вот э, как я начал презирать людей несовершенных, Будто то несовершенный нравственный, будь то дурак, будь то, сказать, неудачник, будь то неспособный человек. Презрение, высокомерие – это уже агрессия. У меня тут же растет гордыня очень быстро. И меня начинает унижать. Если человек добродушный, сохраняет добродушие, то у меня унижает мягко, храпеть начинает. Или у меня какие-то неприятности. Как я ехал с одним водителем, И вот он костерит через каждые 2 минуты. Вот тот не так, вот этот нет, И про правительство вспомнил, и про все. Потом говорит, слушай, объясни мне одну вещь. Вот я не могу ездить в метро. Захожу, у меня дикий страх, я чуть ли не сознание теле. Я вот только в машине езжу. Я говорю, перестань людей ругать. Он говорит, не понял. Причем тут метро, и, скажем люди. Я говорю, ты себе осуждение людей такую гордыню накрутил, что тебя щадяще унижают через боязнь за захватом пространства. А будешь дальше, тебя будет уже не щадить, тебя будет унижать уже потери рук, ног и так далее. Мне кажется, он понял, наше поле выравнилось. Мы не представляем, насколько наше все, что с нами происходит, соответствует нашему внутреннему состоянию. Так, теперь еще тут ряд Значит, какие пути исцеления тела и души, если я не верующий? Значит, вот в третьей книжке, я не знаю, как к этому отнесется церковь, Но я напишу о том, что понятие вера в Бога – это не Бог. Вера – это производная любви к Богу. А раз так, вера – это совокупность наших мысленных представлений о Боге. А мысль, она подлежит разрушению, как и тело человека. Значит, периодически наши представления о Боге должны разрушаться и возникать новые, более совершенные. Значит, и вера может разрушаться. Не, не разрушается только любовь. А если я считаю, что Бог – это не только любовь, но и вера, тогда вера окостеневает, и появляется фанатизм. А это очень опасное дело. И фанатик в этой жизни, человек, который сделал веру целью в следующей жизни, должен быть атеистом, чтобы очиститься. Поэтому атеист – это человек, Не тот человек, который не верит в Бога, а тот человек, который не верит фанатическое представление о Боге. Но есть определенные законы. Если человек не верит в Бога, он может быть здоровым? Может. Если человек верит в Бога, он может быть больным? Может. Тогда вопрос. Лишившись чего и тот и другой заболеют? Любви. Так вот, если человек атеист, но когда его предаст друг, он не будет его презирать и ненавидеть, это человек, верящий в Бога. если это человек верующий, но в ответ на предательство и унижение будет ненавидеть и презирать, вот это атеизм в глубине, вот эти будут болеть. Поэтому атеизм – это очищение от абсолютизации веры. Если вы сохраняете в душе любовь, Если вы можете любить окружающий мир и людей без претензий, презрения осуждения, то это и есть первая Как бы мы ее называли. Как избавиться от подсознательной агрессии? Ну вот я буду рассказывать. Почти в любой среде общения с людьми я чувствую себя одинокой. Но это абсолютизация отношений автоматически. Плюс еще линии э, совершенства, очень сильные. Да, у вас... Обе ветки включены очень сильно. Подсознательная агрессия у вас 1600 единиц. Почему вы живете там? В поле 14-кратная программа самоуничтожения. Но она в тело не входит. За счет чего? Внутренняя духовность и добродушие. Хотя в этой жизни идет на минус, презрение идет к себе, недовольство будущим, недовольство окружающим миром, недовольство судьбой. Ну, здесь очень большой запас добродушия, любви и духовности по прошлым жизням. И одновременно неверная ориентация. Поэтому идет шибко. И при меньшем запасе шансов выжить просто нет. Программа самоуничтожения в 14 раз превышает смертельную Обычно при двух уже начинается болезнь, при пяти тяжелейшие заболевания. Так что вам просто нужно выбираться правильно на дорогу, и тогда все будет нормально. Вот уже несколько лет у меня происходит катастрофическое снижение слуха. Жизнь становится невозможной, можно не вернуть утраченный слух. Дело в том, что когда программа самоуничтожения включается, то сначала, а, ведь а, мы сознание включаем презрение, ревность, осуждение, ненависть. Мы оцениваем ситуацию, это неправильно, и начинаем включать агрессию. И программа самоуничтожения, как правило, сначала бьет по голове. И тогда идет снижение зрения и слуха. То есть часть этой программы реализуется у вас как снижение слуха, но поверьте мне, это только часть. Сейчас, секундочку, открывай информацию. Мне было смерть во сне, вдох в двух прошлых жизнях из-за ревности». Во сне. Почему во сне? Сейчас, сейчас. Нет, я не могу сейчас полностью взять информацию. Но очень тема понятна. Здесь не просто, если я люблю окружающий мир как как высшее счастье, мир должен быть жесток и несправедлив ко мне. Если на мое чувство любви это не влияет, тогда я перестаю зависеть от этого мира. Я иду к Богу. Идет очищение души. Вот у меня был интереснейший случай в Нью-Йорке. Приходит женщина и говорит, я никогда не испытывала любви к мужчине. У меня было все очень э, ровно. И сколько не было мужчин, которых я видела, смотрела, общалась, бесполезно. Чувство любви не возникало. Я приехала в Америку. Меня одна знакомая позвала, говорит, будешь у меня горничная работа. Я приехала. И вдруг я говорит, безумно влюбилась в человека. И через два дня меня женщина, которая вызвала, вышвырнула на улицу без денег, позвонила моей матери, сказала, что у меня рак, а любимый человек меня предал, бросил и убежал я с говорю, а вы выдержали это испытание? Я говорю, да, я была потрясена, но как-то их простила. Я говорю, только потому вы и живы. А теперь, говорю, я вам объясню, в чем дело. Америка – страна, которая наплевать на, так сказать, на внешнее. Там люди внутри исключительно гармоничные. Но внешне наплевать на духовность, на отношения, на любовь, связь с близким человеком. Поэтому, а у женщины была абсолютизация этого. Для нее, любимый человек, ощущение любви к миру было абсолютной целью. Поэтому в России здесь, если бы она это чувство почувствовала, она погибла бы сразу. А когда она приезжает в Америку, там зацепки за это нет, там с этим нормально. И ей позволили это чувство испытать. Но она его испытала с такой силой, что она зацепилась за любовь к окружающей к миру человеку. Чувство выхлестнуло далеко за пределы того, что ей было позволено испытать. И должна была, чтобы ей спасти жизнь, включиться блокировка. И вот мир жесток несправедлив к ней, и эта женщина выбрасывает на улицу. Любимый человек предал ее бросил, порвал с ней отношения. И она здесь сумела сохранить чувство любви через прощение. Я говорю, вы знаете, вы еще испытаете это чувство любви, но уже без таких ломок. Потому что вы прошли испытание. А если бы его не прошли, у вас не только не было любви, и не только здоровья. но и, судя по всему, жизни. Вот так иногда за какой-то час мы решаем, куда мы идем. На убийство души и уход в мир донь, или на очищение души. И испытание в том счастье всю жизнь. Потому что когда человек сохраняет любовь в той ситуации, когда вроде бы она не должна существовать, это высшее счастье, которое может быть, это соединение с Богом. И такое оказывается давно не как. Вот то, чем я занимаюсь, это желание э, помочь почувствовать это многим. Потому что как то, что я прошел, сейчас я анализирую, это э, это как раз все, о чем я рассказываю, чтобы это рассказать, я должен был все это на Зайштуле пройти. И я даже не понимал, за что так со мной 20 лет э, все, что со мной происходило, за что это. А потом я понял, это не за что, а это для чего. Только потом я понял. Я считал, что я прожил жизнь зря. Что я сам несчастный с людьми на земле, потому что я никогда не жил настоящими чувствами. Весь мир был за... рядом с... Мир вокруг меня был как заплёнкой. Я его не чувствовал. Я с ним не сходил в взаимодействие, я с ним не контактировал. Я считал, что все мои лучшие годы исчезли, потому что я был внутри своем мире. Я создавал себе какие-то внутренние иллюзии, какие-то идеи, я к ним стремился. А в мире я не жил. Я считал, что жизнь я потерял. Только когда я начал заниматься вот этими исследованиями, вышел на систему, тогда я понял, что только так я мог мир приобрести. И сейчас во мне оживают какие-то чувства последние несколько лет. И я удивляюсь гамме и разнообразию чувствительности. Так что я действительно, реально и искренне считал, что один из самых несчастных людей. Что моя юность потеряна. В то время, как другие... Любили, страдали, развлекались, приобретали, я не имел ничего. Я был в за закрытом пространстве. Оказывается, только через это меня можно было соединить с Богом. Я потом вернусь назад, чтобы я э, все-таки в этой жизни не успел что-то почувствовать. Моему внуку шесть месяцев. Э, Сальмональоз. Значит, посмотрим, что такое. Значит, у него в поле возможная смерть многих людей и себя. Причина. Совершенство и будущее. Дьяволом стал ангел, который решил, что Бог создал несовершенную вселенную. Абсолютизация совершенства – это дьяволизм, внутренняя – это огромная жестокость, это огромная агрессия и неумение перенести унижение. У мальчика подсознательная подсозна... агрессии 300 против людей, но в основном уже против себя начинает очищаться, а за счет самим монолеза, кстати, очищается. И подсознательная его агрессия – 3000 единиц людям из-за унижения совершенств и в будущем. Смертельно в среднем для любого человека 250. То есть его программа уничтожения других людей в 8 раз выше смертельного уровня. Он просто обидевшись на кого-то может его в течение суток там убивать. Человек заболеет и умрет, в больнице поставил диагноз воспаления легких или попал под машину. А в основе вот обиделся вот этот мальчик. И самоналез блокирует эту агрессию. Значит, кто у него автор? Отец, дед, прадед и немного мать. Это презрение к людям, которые оскорбляли ни за что, которые обижали. То есть, гордыня лечится несправедливой обидой, оскорблением, унижением, развалов, планов, неудачей. И чем несправедливая обида, тем больше шанса чиститься. И когда человек человека зацеплено за совершенство, как правило, его всю жизнь кто-то унижает. Если он этого не берет, тогда его унижает болезнь. Это закон. И умение задним числом все это принять, это умение спасти не только свою душу, но и своих потомков. Можно ли помочь вашим методам девочки 7 лет с букетом проблем? Невроз навязчивого состояния, что он ее? Многократное пожелание смерти своим детям и себе. Из-за чего? Унижение творчества, созидания и до рождения. Когда я этот мир люблю больше Бога, я от этого мира завишу, я панически боюсь, что этот мир разрушится. Я панически боюсь любой ситуации, непредсказуемой. Вот это есть невроз, навязчивый сортами. Внутренняя, постоянная боязнь. Абсолютизация любви к миру – это четко вот такие проявления. Чичен боится находиться в темноте, он боится, когда его кто-то близкий оставит. Ну и так далее, и так далее. А когда очень сильна абсолютизация любви к, к миру, тогда идет уже вплоть до вот такого невроза. Многолетние запоры. Значит, запор… Любое расслабление кишечника – это есть программа самоуничтожения. А когда идет программа самоуничтожения? Когда я боюсь будущего, когда я не верю в него, когда я как бы обижаюсь на весь мир. Вот я этот мир люблю больше Бога. Он жесток, несправедлив ко мне, я на него обижаюсь. А обида, что такое обида? Это скрытое пожелание смерти. И весь мир я уничтожить не смогу. Идет тут же возврат программы, и летит либо голова, либо у детей очень часто – как бы голова подстраховывается, разваливается кишечник. постоянные, так сказать, нарушение работы кишечника. А в основе абсолютизация любви к миру Симонаруса. И автор здесь кто? Мама. У мамы было призрение к мужу за унижение в совершенстве, в будущем и любви к людям и к миру. Дальше. Аутизм. Аутизм – это отцовская и материнская линия слабее. Что такое аутизм, замедленное развитие? Когда идет абсолютизация совершенства интеллекта, то тогда интеллект блокируется. Значит, представьте, по роду отца, допустим, идет абсолютизация интеллекта и совершенства. Перед зачатием детей вдруг его обманули, оскорбили, обидели, унизили совершенно несправедливо. И он сказал, ну на все воля Божья". а ребенок здоров. Он стал дуновидеть и презирать этих людей, идет мощнейшая зацепленность за сознание совершенства, его ребенок уже несовершенный и несознательный. Значит, насколько родители пересмотрят все свои неудачи, неприятности по судьбе, обманы, унижения интеллекта, способностей и будущего, насколько ребенок легче будет выходить и приходить в нормальное состояние. Как я начинаю подседать, я, прошу прощения, ах, еще минут десять, у меня просто сомневает. Значит, что делать с пьянством нужно? Значит, когда муж пьет, то, вероятно, в этом ревность жены. То есть, проценты 80-90. Жена внутренне ревнивая, обидчивая. Значит, почему? Потому что для нее любимый человек – это высшая ценность. И чтобы Он выжил, он должен быть как бы невкусным для нее, чтобы она хоть немножко отошла. Он начинает пить. Если она сохраняет любовь, то тогда ее ревность, обидчивость снижается, и он пить бросает. Но если она обижается, он начинает пить сильнее. Поэтому парадокс, чем меньше она к нему внутренне предъявляет претензии, тем быстрее бросает пить. А внешне можно. Поэтому я объяснял на женщине, можете скандалить, тарелки пить, но внутри любите. Тогда вы пить бросите. Самое удивительное, что две недели муж бросает пить, если он действительно изменит отношение к ситуации. Так что, значит, подсознательная агрессия у вас 320 единиц к мужу. Значит, чтобы он остался жить, ему надо пить просто хронически. Снимаете агрессию, все будет нормально. И молите, чтобы это из детей ушло. Пожалуйста. Так. Так, ну это по поводу приема. Я записки читаю, в ну, Сейчас показываю. Послушайте. Я делаю все, что могу. Приема у меня сейчас нет. Завтра я улетаю в Америку. Появлюсь я здесь, может быть, только месяца через два. Я должен завершить третью книгу. У меня куча проблем. Я приношу извинения. Я выступаю здесь желанием вам помочь. А вообще Да я сейчас улучшусь в различных местах. Значит, на тему приема, давайте пока оставим разговор, я еще раз объясняю. В Нью-Йорке пациент приходит ко мне, у него и рассказывает историю, у него дочери а, заболела бок с левой стороны. Приходит она в клинику, делает снимок, там вот такая раковая опухоль. Она читала только первую книгу, она молиться, перестала есть мясо, ну там диета за две недели мало, что, конечно, я думаю. Лет, но она внутри изменила отношения Она приходит химиотерапию, рака опухоли нет. И врачи были в шоке, они подумали, что просто перепутали снимки. Я смотрел, как это произошло. Так вот для нее муж был абсолютной ценностью, постоянно обижалась, а поджелудочно это э, связь с близким человеком. Она почему-то дистанционно отвечает за эту связь. Так вот. И но обиды в конечном счете были, закрылись раком поджелудочной железы. И когда она поняла, что шансов выжить у нее практически нет, слишком там уже все далеко, там явно же метастазирование было. Тогда она поняла, что для нее любимый муж и семья – это уже в прошлом. И что у нее остается только Бог. И ни прошлого, ни будущего у нее нет. И она выходит за пределы прошлого и будущего. И она две недели молится. И ее а, вот это устремление не только на сознание, но и в душе. А раз высшая ценность стала уже за пределами жизни, за эту жизнь она не зацеплена, за мужа не зацеплена. Значит, агрессия уходит автоматически. Но что-то она там вспомнила. Все, две недели достаточно, чтобы она будет рассосалась. Я думаю, если бы она у меня была на приеме, такого бы эффекта не было. Потому что она была делать, что я ее буду тянуть. А здесь она поняла, шансов нет только сам Так вот, поверьте мне, информация, которая будет достаточна для того, чтобы привести себя в порядок своих потомков. Недавно тот вот у меня, мой друг, бизнесмен к нему обратился и говорит, что вот можно на прием попасть и так далее. Он говорит, ну ты, ты прочитай книги, а, извини свои отношения к миру, потому что у него прием будет 2-3 секунды. Я скажу, он говорит, а можно чтобы он сделал, а я заплачу сколько угодно, только вот… Он говорит, извини, метод так не работает. Ни за какие деньги здоровье не купишь. Ни один целитель и ни один врач не может лечить. Он может содействовать выздоровлению. Вот и все. Так. Если совершенство ведет к болезням, значит человек не должен а, стремиться стать лучше, добрее к людям, стараться... Понимаете, в чем дело? Я понимаю, что информация новая, вам сложно ее перенять, принять, а, переварить. Вы, вот, допустим, я сказал, что человек зацепился за деньги, заболел там или умер. Так что получается? Человек не должен стремиться к деньгам. Но деньги – это цивилизация. Речь идет не о том, можно ли стремиться к деньгам или нет. А речь идет о том, чтобы, имея деньги, не презирать бедных. Не завидевать богатых, не ненавидеть того, кто обокрал. Деньги не должны увечить душу. Совершенство, с точки зрения Бога, это те же деньги. И, имея совершенство... Нельзя презирать людей несовершенных, завидовать более совершенным или презирать себя, когда у вас одно совершенство не оказалось. Вот идет о чем речь. Нужно стремиться и к деньгам, и к материальному благополучию, и к способностям интеллекту и нравственности. Но если вы при этом не будете больше всего стремиться к Богу, то все, что вы будете иметь, будет увечить вашу душу, а не развивать ее. Вот и все разве не связано с душой с нашими детьми? Ведь э, есть мнение, что чем э, что мы даем ребенку лишь физически физическое тело, но душа свыше, мы можем воспитывать его на душой на нам чужой. Но есть мнение, есть мнение много, что я могу поделать. Я докладываю результаты своих исследований. Дело в том, что я смотрел, как формируется душа. Душа дается свыше, но Вот когда мужчина и женщина любят друг друга, если на уровне поля идет образование души. То есть не той души бессмертной, а оболочки. Потому что душа имеет много оболочек, и там есть и оболочки, те оболочки, которые рассыпаются. А есть вечность. Так вот, согласно темы, которые я проводил, и подтвержденных фактов улучшения состояния, я заявляю, что мы связаны с душами наших потомков, мы на них влияем, Мы их подпитываем любовью или обворовываем. И то, что мы им дали, определяет и наше состояние, и наше здоровье, и нашу судьбу. Скажите, да. чем ваше отношение к Богу отличается от Льва Толстого от Вы знаете, в деталях, я я думаю, что я не знаю теории Льва Толстого но когда я читал вот его мысли вот там есть книжка она у него очень интересно я чувствовал что особых различий не находил но что касается непротивления злу насилием то я считаю что злу надо противиться но в душе противиться нельзя человек должен преобразовывать окружающий мир если мы на насилие не будем отвечать ничем но ну, мы перестанем развиваться а На насилие нужно отвечать любовью внутри и сдерживанию его, вероятно, снаружи. Вот такое мнение, вероятно… Спасибо. Да, если ну, сказать… Бог так жесток, когда да. мы не задаём ему свои любви. Зачем она ему э, в том, что строение вселенной? Понимаете? Если Поним? он нам сложен такими, какими мы есть, как, и мы не додали любви за что нас или нет, почему он нам крестит царя? А почему считаете, что он жесток? А Наша физическая оболочка всё равно распадается. А душа намного важнее физической оболочки. И Бог любым, так сказать, своим действием очищает нашу душу. И, понимаете, если для меня мой пиджак важнее всего, то когда мне спасут жизнь, а пиджак мой, так сказать, останется, будет почему такая жестокость? Но если моя жизнь будет лучше, я же все я же больше сделаю... Добавить. Есть сомнения, понимаете, когда жизнь лучше, чем лучше физической оболочки и, так сказать, того, что мы называем человеческому счастью. Чем идет больше абсолютизации этого, в душе вырастает зло и агрессия. Это результат моих исследований. Я объясню женщине: вы невероятно ревнивы. Для вас любимый человек абсолютная ценность. Поэтому чем лучше будут отношения в семье, чем дольше вы будете с любимым человеком, чем сильнее вы зацепитесь, тем больше агрессия вспыхнет. Поэтому спасти вам спасти вам жизнь можно через разрушение отношений. Через отсутствие любимого человека. Я излагаю вам законы, которые я узнал. Понимаете, какие могут быть претензии? Вот Ньютон открыл земное, земное тяготение, закон. Но вы же не будете говорить, а где справедливость в этом тяготении? Есть такие же законы духовного развития. Есть справедливость, нет, есть понятие закона. Душа важнее тела. Сначала идет ощущение души. Справедливо это или нет? Один это будет считать несправедливым, другой, но это происходит. А зачем больно, а Сейчас, как бы, относитесь из тискуринной терапии. Нормально. Это как раз вот унижение любви к ним. Достаточно невкусно. Вот. И, в принципе, положительное воздействие. Все, что вы говорите, понятно взрослому человеку. А что делать, если эти проблемы, обиды, агрессии у ребенка 7 лет и, а, Если нужно... Ну, педагогика состоит из трех моментов. Первый. На что дети плюют? Это то, что мы им говорим. Второе, чему они прислушиваются, то, что мы делаем. И третье, то, что они выполняют беспрекословно, это то, что мы чувствуем внутри. Поэтому педагогика начинается с родителей. Все, что вы внутри чувствуете, как вы к миру относитесь, как вы работаете над собой, это тут же сказывается на ребенка. Это первое. Второе, если вы ребенку напоминаете, что не надо осуждать людей плохо думать о них, то это потихонечку входит в его характер, И поможет ему спасти э, свою жизнь в какой-то ситуации. Если вы ему говорите, что настоящий отец – это Бог, который нас всех создал, а родители потом, и что Бога нужно любить больше, чем родители, то если этот ребенок поймает ощущение и будет держать, он уже в сложной ситуации не унизил. У него точка опоры вынесена за пределы ситуации. И здесь не надо читать пространных теорий. Многим детям, там, трехлетним у ребенка говорит, что Бога нужно любить больше, и видно, что он понимает. Но что душа гораздо больше интуиции живет. Но если у ребенка от родителей передалось презрение и осуждение, когда вы ему скажете, что Бога нужно любить больше, он не поймет. Он уже закрыт. Поэтому насколько вы очистите себя за года 3-5 до зачатия во время беременности от презрения, осуждения, обид на окружающий мир, на судьбу, на Насколько легче ваш ребенок эти истины возьмет, без сомнений, легко. И насколько он а, сможет ими воспользоваться. В связи с наследственностью на полевом уровне, как вы относитесь к проблеме усыновления детей? Что может дать ребенку приемная мать? Как правило, приемный ребенок – это наш ребенок в прошлой жизни. Но если он будет физическим нашим ребенком, резонанс программы, он просто погибнет или будет тяжело больным. Поэтому нам не удается стараться. Вот я исключение выделил очень редко. Как правило, приемный ребенок – это мой ребенок из прошлых жизни. Вот. Значит, это первое. Второе. Вот мой родной отец у ребенка, Я смотрю на полевом уровне, насколько он ему родной, на 80 процентов. То есть на самом деле он ему является родным отцом. Блокировка идет на физическом уровне, а на духовном плане они едины. Но Значит, он и на духовном плане может взять грязь своего приемного отца. Поэтому ребенок интуитивно чувствует, вот это он папу не любит, а вот другой вот это для него папа. А почему? Потому что чувствует, там душа чище, здесь грязнее. Как можно выйти из ситуации, скажем, если я не совершил? Очень просто. Если объясняют, что настоящий отец – это Бог, то ребенок идет туда. И он уже меньше зависит от кармы родителей. Если он ему объясняет, что Бога нужно любить больше, чем всех, в первую очередь отца и матери, то он опять же закрывается от той грязи, которая может быть души. Ну, элементарные, вроде бы, моменты, они очень много дают. Вот, например, у агрессия, сильная агрессия. И она естественно, на поколение да? Так. Значит, хороший вопрос. Поясняю. Все зависит от глубины проникновения. Иногда за 10 минут можно очень далеко пустить. Поэтому просто нужно задним числом, не сейчас, а возвращаясь до зачатия во время беременности ребенком, там, пройти. Вот это очень важно. Вот Это формирует его характер. И причем не одну сотню раз. Когда это внутренне уже на уровне рефлексов откладывается. Понятно, да? Дальше. Можно просто молиться за потомков. Чтобы а, сказать детям, внукам, правнукам и потомкам Он просит обращаясь к Богу, чтобы им была дана возможность понять и почувствовать, что любовь к Богу – высшее счастье. Чтобы из их души ушли обиды на других людей, на окружающий мир, на себя, судьбу, будущее Бога. Вот просто повторяя это, вот периодически молитвы, вы очищаете своих потомков. Для того, чтобы очистить потоков требуется где-то в несколько десятков раз больше усилий. Это тоже, так сказать, тенденция. Многие звонят, поле у него нормальное, а дети у ноги очень тяжелые. Я вы понимаете? здесь нужно еще работать и работать. Но иногда человек просто внутренним глубинным очищением может практически снять все. То есть одно звено может очистить всю цепочку. Но для этого нужно действительно почувствовать, что на чувство любви никогда ничто не может повлиять. И когда человек в молитве устремляется и просит, обращаясь к Богу, это он действительно меняется. В какого Бога вы верите? Кто вы по специальности? Ну что значит какого? Бог един. Вот я был в Израиле, там том числе на Я думал, почему это святыня для мусульман, христиан и иудеев? Оказывается, это первый храм единобожный. Тогда было признано, что Бог един. Ну, сказать, дерево раздается из одного зерна, не из двух. Все раздается из одного чего -то. Творец един. И представления о нем различны. Так вот, вы говорите, вероятно, о различных представлениях о Боге. Что касается представления Боге, это дело каждого человека и его веры. Я здесь выступаю не только как верующий, но как учёный. И как учёный я накладываю свои исследования. Как верующий я христиан крещен православный. Но когда речь идёт о моих исследованиях, это сталкивается с определёнными, скажем, догматами православия, я здесь создаюсь исследователем. Для меня это важно. Кто вы по специальности? У меня нет специальности. Вообще-то я художник, но у меня образование высшего метра художника. Что? Пожалуйста. Если вы знаете, что обиды агрессия – это большие проблемы, это же лечит. Раз. Второе. Справиться сначала невозможно, потому что это зацепленность. Зацепленность сразу не снимается. То есть, когда вы постоянно молитесь, что для вас высшее счастье любовь Богу, постепенно агрессия будет уходить. Дальше. Человек каждый готовится к соревнованию. Значит, если вы зацеплены за отношения, вас будут бить по отношению. Если заранее представите любую ситуацию, где с вас предали, поссорились, обидели, ушли, и вы говорите – Я сохраняю любовь, я не осуждаю. То в реальной ситуации вы не дадите агрессии. Дальше. Никогда не держите внутри. Лучше плакать, кричать, если, не, если боль, но не запихивать ему. То есть, ну, элементарные меры, которые позволят сохранить душу. Значит, встречаем. Да. Очень умный в Ему 12 лет. Болеет с пеленок. Постоянно обижается. Болел очень тяжелым болезнь между амилитом, туберкулеза. Значит, друзей нет. Туберкулез – это обиды. И обиды не просто на себя, но на судьбу и на Бога. он их уже накрутил. И автор – мало. Ваша мать обижалась нам мужа. А муж был дан судьбой Бога. Начни с этого. Была зацепность и за совершенство, и за отношения. Как работать, я говорю. Вы делаете все, что вы знаете, это достаточно для того, чтобы ребенка вытянут. Просто объясните, что ни один человек не обижает. Есть Бог, который лечит через других людей обидами. Бог обидами лечит. Всё, человека нет. Если ребенок это почувствует, а это весьма легко сделать, он уже защищён. Так, диагноз – генетическая ломкость костей. Один год – четыре перелома. Многократное пожелание смерти себе. Тема «ревность», «будущее», «совершенство», «судьба». Здесь весь пакет и больше 70 Ну, Как работать, я вам говорю. Читаете две книги, скоро выходит третья, смотрите видеокассету. Значит, кто здесь, здесь в Здесь, женская линия. Мать, бабка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять поколений у вас этим просто поражены. Соответственно, молитесь за весело, чтобы с него Это желание любить человеческие человеческой ценности сделать лучшим счастьем. Можете помочь в лечении травмы сплошной перелом ключицы, полученный месяц назад? Значит, что у вас идет? Пожелание смерти людям из-за совершенства и будущего. Но это колоссальная гордыня, презрение к людям, которые развалили планы на будущее, унижали и так далее. Это у вас идет и по отцовской, и по материнской. Ключица – это выражение гордыни, агрессии со всеми вытекающими. Как работать с этим, я говорил. Так, я заканчиваю лекцию, пожалуйста, э, сядьте прямо, руки положите на колени. Сейчас три секунды мы будем сидеть, кассеты. Как угодно. Значит, ну, я не знаю, мы решим вопрос с кассетами, аудиокассетами и так далее. Это, скажем, с представителями э, координируемся и вопрос решаем. Так, мысленно отключитесь от всего. Вопрос по настоящему будущему. Вспомните главные обиды в жизни, простите всех, снимите недовольство другими людьми мира, собой, судьбой Бога. И попросите, чтобы душу не только из вашей души, но и из души потомков. обратитеитесь бога попросите, чтобы для вас и наших потомков вашим счастьем была любовь богом и смыслом жизни и чтобы внутреннее чувство любви не зависело ни от чего. Спасибо. Всего доброго. До свидания.